Глава тридцать шестая «Эммм, извини, я, кажется, не расслышал». «Нет, думаю, ты все отлично услышал, и тебе не послышалось, потому что до этого проблемы со слухом у тебя не наблюдались за все время нашего общения», — сказала Нека с серьезным выражением лица. «О, ну понятно. Тогда я понял, в чем пиздец, касающийся тебя. Извини?» — скинула она вопросительно бровь. Раз мне не послышалось, что ты сказала, то вывод прост: ты не в своём уме. Уверяю тебя, я полностью в своём уме и могу рассуждать рационально. И если честно, я не понимаю, почему ты так решил. Я устало вздохнул и посмотрел на неё, спросив: "Кого ты перед собой видишь в данный момент?" Парня? Да, вот только этот парень с ног до головы в крови. Как в своей, так и не в своей. А еще этот парень практически голый и находится в столь неприглядном виде в довольно людном месте. А еще у этого парня долгов выше крыши. А еще ему, ну, очень сильно не везет. Настолько, что ты даже представить себе не можешь, что такое невезение действительно может существовать. И при всем этом у этого парня нет ни какой-то выдающейся способности героя, да и уровень всего восьмой. Так позволь поинтересоваться. Как ты можешь утверждать, что находишься в здравом уме, если предлагаешь такому парню убить короля демонов? Для меня дожить до завтрашнего дня и то успех. Под конец я печально усмехнулся, отводя взгляд. Что ж, я понимаю твою точку зрения, но вновь уверяю, что я полностью в своём уме. И да, я считаю, что мы можем победить короля демонов, ведь у нас для этого знания и способности наших куда более развитых миров. А что важнее всего, и не договорив, она закрыла глаза и сжала правую кисть в кулак. Что? Мы можем оставаться в этом ёбаном мире? И неожиданно громко выкрикнув это, она, раскрыв глаза, ударила своим маленьким кулачком по столу. Сказать, что я охуел, ни хуя не сказать. Вот от неё, до этого показывающей себя тихой и разумной девушкой, я вообще такого не ожидал. Ну вот, как я и говорил, Пиздец, флегматично произнёс я, смотря на неё. Фух, облегчённо выдохнула она, кажется, совсем не услышав мои слова. Полегчало немного. И только после этого посмотрела на меня. В общем, мне этот мир тоже не нравится, и я готова пойти на всё, чтобы попасть обратно в свой мир. Тоже? выгнул бровь я. Ну, он ведь тебе не нравится, или я что-то не так поняла? Конечно, он мне не нравится. Любому бы человеку, прошедшему через то же, через что прошёл я, не нравился бы этот мир. И я тут, никакое не исключение, разумеется. Ну вот, значит, я правильно решила, что мы можем объединиться, дабы вернуться в наши родные миры. Вернуться в родной мир? Что-то не так? Ну, если честно, то не думаю, что я хотел бы туда возвращаться. Что? Почему? Тебе ведь не нравится этот безумный и жестокий мир. Но я не говорил, что мне нравится мой прошлый мир. Она несколько секунд открывала и закрывала рот, пытаясь подобрать слова, видимо, будучи шокированной от такого ответа, и всё же спросила: "То есть ты не хочешь вернуться в свой мир?" "Я же это только что и сказал." "Но ну да, но я просто не понимаю. Этот мир, он уже ужасен во всём, в каждом своём проявлении." Уж на его-то фоне наверняка почти любой мир будет казаться хотя бы нормальным. Так что я просто не понимаю, как можно не хотеть возвращаться в свой родной мир. Там ведь родственники, друзья, карьера, отношения. Там буквально вся наша жизнь, из которой нас выдернули, даже не спросив или хотя бы предупредив. Ну, если так смотреть на жизнь, то у меня там ее и не было. Что? Эм, в плане ты о чем? Как это? Не было жизни. Да вот так, пожал я плечами. Ни родственников, ни друзей, ни отношений у меня не было, по крайней мере, на момент моего попадания в этот мир. Да и карьеры, и мою работу не назвать. Так, подработка на время, не более. Но извини, конечно, за бестактность, но как такое возможно? спросила она, смотря на меня своими большими красными глазами в полном ошеломлении. Неужели действительно ничего не было? Ты серьёзно думаешь, что я буду говорить о чём-то столь личном с тем, кого я вижу во второй раз? Скинул я брови. Нет. Конечно, нет. Прости, если, ну, если задел за живое. Да забей. Проехали, отмахнулся я. И я всё это уже давно пережил. И мне не то, чтобы больно об этом говорить или ещё что-то. Просто мы действительно почти незнакомы. Может, позже расскажу. Хорошо, кивнула она. Кстати, со всем этим бедламом, происходящим в этом мире на постоянной основе, я совсем забыла о правилах приличия. Так что позволь представиться. Я Глория Тейлор. Приятно познакомиться. И сказав это, впервые за всё время общения, мило улыбнувшись, стала протягивать руку, но практически сразу остановилась. Извини, я не против рукопожатия, но сейчас ты весь в крови, так что всё о'кей. Я, если что, Марк. Фамилия, думаю, ничего не стоит в этом мире, так что не вижу смысла её озвучивать. Тоже приятно познакомиться. Ну, раз представились, то можно и переходить к основным темам. И для начала, если позволишь, я бы хотела задать один интересующий меня всё это время вопрос. Я, кажется, догадываюсь, какой это вопрос. И какой же вопрос? Почему ты вчера начал убегать от меня? Спросила она именно то, о чём я и думал. Бля, ну и как мне это ей объяснить? Впрочем, похуй. Она вроде адекватная, да и так уже много хуйни связанной со мной увидела и услышала. Так что вроде должна нормально отреагировать, а может и вовсе понять меня. Ну а если и съебётся после этого, то вообще поебать. Потому что, как я сказал ранее, мне сильно не везёт. сильнее, чем ты себе можешь представить. И это никакое не утрирование, это факт. Проявляется это невезение также и в тех моментах, когда всё выглядит хорошо, а на самом деле это полный пиздец. И учитывая это, я рассудил, что красивая девушка столь упрямо желающая поговорить со мной Ничем не выделяющимся парнем это чистой воды подъёб, который в конечном счёте доставит мне до хуя проблем. А ещё меня отпугнул твой диалог с теми двумя. В общем, в купе всего этого я принял решение, что лучше съебаться. Это если вкратце. О, ну теперь понятно. Ну, а вообще самобичевание не выход. Тебе стоит больше верить в себя. А это никакое и не самобичевание. Ни одна ты умеешь здраво и рационально мыслить. До этого мы с тобой знакомы не были. Так что единственное качество, из-за которого ты могла заинтересоваться мной это мой внешний вид. А выгляжу же я, ну, вполне средненько, вроде. Средне красотой лицо и дрячавое тело. И это явно не те показатели, из-за которых красивая девушка будет проявлять инициативу в знакомстве с таким парнем. Но мне лестно, конечно, слышать такое. Тут никакой лести, спокойно перебил я её. Может, я и выгляжу и веду иногда себя как задрот, не познавший личной жизни, но думаю, я всё же не членом. По крайней мере, в большинстве случаев. Да и за эти несколько дней, что я в этом мире, я слишком многое пережил, чтобы льстить кому-то или делать что-то вроде такого. Хорошо, я поняла. И ладно, давай просто закроем эту тему. О'кей. Кстати говоря, насчёт того, что я заинтересовалась тобой из-за внешнего вида. Ты прав. только по большей части из-за надеты на тебя одежды, неестественной для этого мира. Но ещё и ты сам чисто внешне не слишком похож на местных жителей этого мира. Проще говоря, я поняла, что ты не из этого мира, как и я. Из-за этого и заинтересовалась тобой, решив, что мы вполне можем разделить цель возвращения в свои родные миры и помогать друг другу в достижении этой цели. Ну теперь мне хотя бы понятно причина твоего поведения. Кстати говоря, ты случайно не ждала меня тут всё это время? Ну, вообще-то ждала. Только не говори, что была тут с момента, как потеряла меня из виду вчера. На самом деле, это почти так, отвела она с нестеснительным взглядом. С момента, как я окончательно потеряла тебя из виду на том перекрёстке, я ещё около часа ходила по городу и искала тебя. Позже вернулась сюда, где и узнала, что ты ушёл из города на задание с какой-то группой. А в вашем задании мне администратор Шанер сказала, потому что это конфиденциальная информация, но при этом сказала, что задания довольно простые, и к ночи вы должны будете вернуться. Поэтому я и решила подождать вас тут. Но ночью никто из нас так и не пришёл, и ты, ну, осталась тут. Но ведь очевидно, что что-то пошло не так, и мы явно не скоро вернёмся, если вообще кто-то бы вернулся. Так почему? И тут до меня дошло, Только не говори, что тебе больше идти некуда. "Могу", несмотря на меня кивнула она, мило ударяя указательными пальцами друг о друга. На самом деле, в данный момент у меня присутствуют ни те, ни большие финансовые трудности. "Да и угадаю. Они настолько небольшие, что тебе даже на съём самой задроченной комнаты в самой задроченной таверне города не хватает". Ну, можно сказать и так. Ага. Проще говоря, у тебя вообще нет денег. Супер! Ну да, а еще я не ела ничего со вчерашнего утра, так что сейчас очень хочу кушать. — О-о-о-о! — протянул я, закатив глаза. — Ну, кушать всем надо. Что ж, желаю удачи в поисках еды и денег. С невозмутимым лицом сказал я, встав из-за стола, удерживая остатки одежды на паховой области. — Стой! Вновь резко выкрикнула она с жалостливым лицом, потянувшись через стол ко мне. "Ты куда? Мы же одна команда. Не помню, чтобы мы пришли к такому соглашению. Мы же об этом только что говорили". "Ага, а ещё выяснилось, что я не разделяю твою цель, так что не понимаю, о какой команде после этого может идти речь". "Но, но Попыталась она что-то придумать. «У меня ведь нет денег, а я не ела уже день. Я так умру от голода. А еще я не хочу вновь спать в гильдии». «А я тут при чем?» «Ты ведь такой же, как и я. Нам надо держаться вместе и помогать друг другу в любом случае». «Э-э-э, не думаю, что этого хоть сколько-то достаточно, чтобы объединиться в группу и помогать друг другу». «Неужели после всего нашего диалога ты вот так просто оставишь меня тут одну?» «Хм, mm. да. Удачи!» махнул я ей рукой с покерфейсом. Аутистка, пошли. Взял я ту за руку, став подниматься на ноги. Стой! выкрикнула она, встав напротив меня, когда я взял вставшую из-за стола аутистку за руку, уже собираясь уходить. Ну что ещё? Платить я за тебя не буду, денег не дам, в долг тоже не дам. Хрен знает, когда ты вернёшь и вернёшь ли вообще. А мне самому надо хотя бы одеться. Ты, ты э э Водила она глазами из стороны в сторону, то иногда глядя на меня, то по сторонам от меня, то наверх, и только когда остановилась на аутистке, её будто щёлкнуло. Точно, не нужно мне давать денег и платить за меня не нужно, и даже в долг давать не нужно. Я даже заинтересовался. Я отработаю деньги. Надеюсь, ты понимаешь, как это звучит в данном контексте и ситуации, когда ты стоишь перед буквально почти голым парнем. Что? Нет. Конечно же, я не в этом смысле, я не такая. Хмм. Невероятно базированный ответ. Вот прямо самая настоящая база. И обычно, когда слышишь из уст девушки "я не такая", это значит, что она именно такая, но, наверное, бывают и исключения. Хотя в данном случае, учитывая, что я не дрочил уже несколько дней, я был бы не против и того, чтобы этот случай был самым обычным. Ты ведь собираешься заботиться о ней? указала она указательным пальцем на аутистку. Э, э, ну да. А ты это к чему? А ты хотя бы знаешь, как устроены женщины? Что? Это ты так намекаешь на то, что я похож на девственника? Нет, я спрашиваю, как ты собираешься о ней заботиться, если не знаешь, как устроены женщины? А, -а, -а ну, я знаю, как устроены женщины, и подумав, добавил: на базовом уровне. Всё же, меня никогда не интересовали темы ПМЭС и подобного, и знаю я обо всём этом крайне мало. Да и то, знаю я это всё только потому, что краем уха услышал упоминание этого где-то в аниме сериалах, ну и прочим. Понятно. Иначе говоря, ты ни хрена не знаешь, сделала она вывод почему-то гордо, вскинув носик. И при этом всё равно собираешься о ней заботиться. И это, не говоря уже о том, насколько это неэтично. чтобы зрелый парень ухаживал за зрелой девушкой, находящейся в данный момент и в себе. И что? Мне лучше её будет бросить просто? Нет, есть и другой вариант. Я приложила она правую руку к своей средней груди, гордо вскинув подбородок. Всё просто. Я беру весь уход за ней на себя, а ты за это делишься со мной заработанными деньгами. Хмм, так-то неплохо звучит. Всё же за всё время нахождения рядом с аутисткой Моё желание избавиться от неё поскорее всё только растёт. А ещё я действительно не представляю себя заботящимся о ней как о каком-то ребёнке. А ещё меньше я представляю, что мне делать с ней, когда придёт время идти на задание, не брать же её с собой. Так что, в принципе, это её предложение звучит действительно неплохо. Только вот, и сколько хочешь за это? Честно, 50%. 40 Увидев мое молчание и покер-фейс, начала она торговаться. — Тридцать пять? Это же хорошее предложение для тебя. — Нет? Ну давай хотя бы тридцать процентов. Я ведь буду полезна не только в том, что буду заботиться о ней. Я ведь такая же, как и ты, и у меня тоже есть некая привилегия. — Привилегия? Это она о способке героя? У меня вот это не способка, а полнейшая хуита. Но... у меня и везение на нуле. А вот у неё, как мне кажется, вряд ли, вероятно, у неё действительно есть неплохая способность от класса героя, которая по итогу будет достаточно полезна в сражениях и на заданиях. Что ж, пожалуй, 30%. Ладно, ладно, я поняла. 25%. Пока я уже размышлял над её предложением, она, походу, посчитала, что я всё ещё торгуюсь. Что ж, мне же лучше. Вот только меня смущает то, как она легко соглашается на выгодные для меня условия. Мне кажется, тут два варианта: либо она совершенно не умеет торговаться, либо тут какой-то подъёб. Но даже если забыть о её словах о пользе в бою, то за 25% от всего моего заработка я, в принципе, так-то готов скинуть на неё всю ответственность и заботу за аутисткой. И когда она уже вновь собралась открыть рот, кажется, снова собираясь торговаться, я перебил её, сказав: "Согласен. Берёшь на себя всю заботу об аутистке и помогаешь на заданиях. За это четверть заработка твои". Она, услышав это, аж выдохнула. Кажется, я действительно мог выбить ещё большие проценты для себя и заставить её работать чуть ли не за еду и кровь. Но я же не монстр какой-то для такого. Хотя, буду честен, в виде перспективу я уже немного всё же сожалею. Ладно, давай продолжим разговор по пути на рынок, а то я уже столько тут нахожусь будучи голым, что многие могут подумать обо мне, что я какой-то извращенец, экзбиционист. «Да? Тебя это волнует? Я думала, что тебе все равно, раз ты все это время так спокойно сидел на месте и общался, а не пошел сразу, как очнулся за одеждой». «Знаешь, лучше бы тебе помолчать, а то твои проценты упадут еще ниже». «Эй, так дела не делаются. Соглашение уже заключено. Нельзя вот так просто отказываться от него или менять оговоренные пункты». «Ты, кажется, забыла, где мы сейчас находимся». Я обвёл свободной рукой большую часть гильдии. Это фэнтези средневековый мир. Тут все срать хотели на подобные устные соглашения. И все эти соглашения держатся исключительно на желании двух сторон участвовать в них. И у меня вот от твоих слов желание участвовать в этом соглашении всё меньше. Да это же тирания. Ага, с каменным ебалом согласился я. Ты вот же сраный мир. Обессиленно опустила руки она. Ага, этот мир Да ещё срань. Ладно, потопали уже. И сказав это, пошёл к выходу. И лучше держи аутистку за руку, а то ещё убежит куда-то, и поверь, тебе не захочется за ней бегать.